Глава вторая. Вика застыла на пороге, испуганно глядя на высокого, бледного и очень худого молодого человека. Он весь был каким-то нескладным. Короткие черные волосы торчали, словно персонажа мультфильма, попавшего под удар током. Под носом чернели редкие усики, в одну мухе сверкала крупная яркая серьга, а пиджак висел, словно на вешалке. «Майстер Раулс?» — настороженно спросила Вика. Из рюкзака высунула любопытную мордочку «Мечта», оглядела незнакомца, фыркнула и нырнула обратно. Похоже, ванильке этот человек не понравился. Вике тоже. «Нет, я Брунс», — ответил незнакомец. «А ты кто?» «Я?» Вика запаниковала. «Что делать? А Генриета Карловна дома?» — спросила она. «Надеюсь, что сейчас тетя разрешит все это недоразумение». «Нет», — ответил Брунс. «Тогда что вы делаете у нее в доме?» С хозяйским видом осведомился Лукас, и Вика очень обрадовалась его вмешательству. Под неожиданным напором мальчишки Брунс немного смутился. «Я... вообще-то я ее ученик». «Ученик?» — переспросил Лукас, воинственно упирая руки в бока. «И что ж вы изучаете?» «Как быть маячником, конечно», — ответил Брунс, а потом спохватился, осознав, что почему-то отвечает на вопросы незнакомцев намного младше себя, и нахмурился». Так кто вы такие? Что-то я не помню, чтобы хоть раз вас видел. Вот он, минус жизни в маленьком городке, мрачно подумала Вика. Все друг друга знают в лицо, никакой конспирации. Брунс! Раздался в дверях голос тети Генриетты, и Вика облегченно выдохнула. Вовремя она вернулась домой. Ты сегодня рано. Нескладный юноша только развел руками, словно говоря, так уж вышло. Это Брунс мой ученик. сообщила тетя Генриетта. «Когда я решу отойти от дел, или если со мной что-то случится, он станет маячником, потому что, сами понимаете, оставлять маяк без присмотра никак нельзя. Не будет гореть хоть один цвет, не будет всей ночной радуги». Вика кивнула и поняла, что ее невольная антипатия к брунсу, которая возникла с первого взгляда, немного уменьшилась. Раз он действительно ученик тети Генриетты, то не может быть плохим человеком. «А это Вика и Лукас, мои гости», — пояснила тетя Генриетта. Вика напряглась, ожидая продолжения. «Как тетя объяснит, кто они такие откуда взялись?» Но Генриетта Карловна и не думала продолжать, решив ограничиться одним только коротким представлением. В глазах Брунса оставался вопрос, но задать его вслух он не решился, просто молча кивнул. А затем, что-то вспомнив, похлопал себя по карманам просторного пиджака и достал небольшую нарядно упакованную коробочку. «Я встретил по пути унтерполицмейстера Джерваса. Он передал вам привет и вот это». Брунс протянул презент тете Генриетте и просил сказать, что если вы не против, он зайдет к вам сегодня после обеда. Тетя Генриетта закатила глаза, принимая подарок. «Джервас — это наш городовой», — пояснила она Вике. «Напыщенный самодовольный индюк», — добавила она. На бледном лице Брунса мелькнула усмешка, и тут же пропала. «А зачем он к вам придет?» забеспокоилась Вика. «Городовой — это же начальник полиции, а если где-то появляется полиция, значит, там дело нечисто. Неужели городовой уже откуда-то узнал про нее с Лукасом?» «Этот самовлюбленный идиот решил, что ему нужна жена и что я идеально подхожу на эту роль», Ф фыркнула тетя Генриетта. «Так что он теперь за мной ухаживает и совершенно не умеет этого делать». добавила она и потрясла коробочку. «Там мятные конфеты! Каждый раз одни и те же мятные конфеты! А ведь я их терпеть не могу!» «А если бы это было печенье с изюмом и орехами?» Слегка улыбнувшись, спросил Брунс. «Тогда бы вы отнеслись к полицмейстеру более благосклонно?» «Ни за что! Даже если бы это был сливочный зефир!» Сурово отрезала тетя Генриетта. «И вообще, Джервасу нужна не жена, а...» а большое зеркало, оно будет его отражать, позволять волю собой любоваться и молча слушать его разглагольствование. Вика тихо хихикнула. Тетя Генриетта бросила коробку с мятными конфетами на стол и поманила Брунса за собой. «Ой, а можно нам тоже посмотреть?» — попросила Вика. Тетя немного помедлила в нерешительности, и Вике это показалось странным. какие такие тайны могут быть на маяке? Но уже через мгновение тетя Генриетта кивнула. За дверью, спрятанной в глубине кухонного чулана, оказалась небольшая и почти пустая круглая комната с белыми стенами, без окон и с одиноким столом в центре. На нем стоял массивный аппарат с микрофоном, который что-то Вике напоминал. Она не сразу сообразила, что прибор немного походил на старинные радиоприемники. Она видела такие в книгах и в интернете. Но это наверняка что-то другое, ведь в Восьмирье нет электричества. «Потом спрошу», — решила про себя Вика. Лукаса загадочный прибор совсем не заинтересовал. Он уже стоял у витой металлической лестницы позади стола, которая шла вверх на второй этаж. «Там отражательная установка», — пояснила тетя Генриетта. «Если любопытно, можете подняться и посмотреть. Только ничего не трогать», — строго предупредила она. Лестница привела в круглую комнату с огромными окнами со всех сторон. В центре на постаменте Возвышалась сложная, немного похожая на большой часовой механизм, конструкция из зубчатых колес, шестеренок и нескольких крупных прозрачных кристаллов разной огранки. «Жаль, что светло и не видно, как маяк работает», — с сожалением сказал Лукас. «А может, он сейчас не работает?» «Да нет, маяк должен работать постоянно, ведь люди днем тоже спят». «Наверное, это потому, что тетин маяк белый», — предположила Вика. «Белый цвет просто сливается с дневным светом». Полюбовавшись еще некоторое время на сложный механизм отражателя, на причудливую огранку кристаллов и на морские виды из окон, ребята вернулись обратно в кухню. Вскоре там появились и Генриетта Карловна с Брунсом. Последний суетливо распрощался и торопливо ушел. «Какой-то он странный», — заметила Вика, глядя из окна вслед удаляющемуся юноше. Брунс даже шагал нескладно, немного припадая на одну ногу и сильно размахивая длинными тонкими руками. Но под странным Вика имела в виду вовсе не его торчащие волосы, яркую серьгу в ухе или качающуюся походку. Было в нем что-то другое, что казалось ей неправильным. Только она не могла понять, что. «Есть немного», — усмехнулась тетя Генриетта. «Но далеко не всякому дано стать маячником. Так что приходится выбирать из того, что есть». «Разве это так трудно научиться управлять маяком?» — удивилась Вика. «Запомнил последовательность действий и все. Что там надо делать? На кнопочки нажимать, рычажки поднимать, механизм заводить и следить, чтобы он не останавливался». «Все несколько сложнее», — туманно отозвалась тетя. «Для того, чтобы стать маячником, нужны, скажем так, особые способности и свойства характера. А они есть не у всех». Вика хотела спросить, что это за способности и свойства — но тут в дверь постучали. «Прячьтесь скорее на кухне!» — приказала тетя Генриетта. «Это может быть городовой!» Ребята тут же убежали, затаились в чулане и прикрыли за собой дверь, и немедленно проникли ухом к щелке, слушать, что происходит. Послышался скрип входной двери, приглушенные голоса, шарканье ног, а затем и голос тети Генриетты совсем рядом. «Вика, Лукас, выходите! Пришел майстер Раулс!» Ребята выбрались из чулана и увидели на кухне пожилого длинноносового мужчину. На взгляд Вики очень необычно одетого. На нем была широкополая шляпа, из которой в разные стороны торчали два длинных пера, круглые очки, узкие полосатые брюки и белая рубашка с пышными манжетами и широким разноцветным отворотом. «Рад знакомству!» — приветливо сказал майстер Раулс. «Здравствуйте!» — дружно отозвались Вика с Лукасом. На плечо девочки вскарабкалась ванилька, по птичьи склонила голову, глядя на гостя, и что-то негромко, одобрительно черлыкнуло. Вика немного расслабилась. Похоже, ее мечте мастер Раулс понравился. А раз так, значит, от него не стоит ждать неприятностей. «Вы и правда можете помочь Лукасу?» сразу задала Вика самый важный для нее вопрос. «Прежде мне надо его осмотреть», сдержанно ответил мастер Раулс, повернулся к Лукасу и приподнял седые брови. Мальчишка решительно сделал шаг вперед. «Я готов!» Майстер Раулс улыбнулся, и у него в руках откуда-то появился небольшой кожаный чемоданчик, внутри которого обнаружился целый склад холщовых мешочков, бумажных пакетиков и хрупких на вид скляночек. Некоторые из них слабо светились, некоторые слегка дрожали, некоторые похрустывали и позвякивали. В одних стеклянных пузырьках были порошки, в других — разноцветные жидкости в-третьих — гранулы, в-четвертых — что-то очень похожее на снег. А запахи! вики показалось, что она зашла в парфюмерный магазин, где открыли всю продукцию разом. Только пахло не одеколонами и духами, а сосновой смолой и днем рождения, весенним звездопадом, первой сиренью и луговой травой, полетом на качелях и неожиданной удачей утром выходного дня и первым снегом и многим-многим другим. Из внутреннего кармана-чемоданчика маэстер Раулс извлек что-то похожее на массивную линзу. Та была вставлена в такую сложную оправу, что сразу напомнила вики Секстант, который она видела на картинке в морской энциклопедии. И прямо как моряк, измеряющий высоту Солнца и Луны, чтобы вычислить свои координаты, маэстер Раулс начал что-то подкручивать и настраивать, а линза загадочного механизма при этом постоянно меняла цвет. Когда прибор был готов к работе, майстер Раулс жестом предложил Лукасу подойти поближе, поднес прибор к правому глазу, прищурил левый и принялся внимательно разглядывать мальчика. Рассматривал Лукаса майстер Раулс долго, качал головой, хмурился, цокл языком и шумно вздыхал. «Что ж», — заявил наконец он и отложил свой сложный прибор. «Случай очень непростой. Очагов поражения Тумарьи много». «Признаться, я крайне удивлен, что у тебя вообще получилось сегодня утром прийти в себя. Ничего подобного мне прежде не встречалось. Просто уникальный случай». «Это все Вика», — честно заявил Лукас. «Это она привела меня в чувство «Любопытно, любопытно», — задумчиво протянул маэстер Раулс и скользнул цепким взглядом по девочке. «Так что вы, сможете ему помочь?» — с замиранием сердца спросила Вика. Маэстер Раулс снял очки, и начал тщательно протирать линзы платочком. И Вике сразу стало понятно, что он просто оттягивает момент, когда ему придется сообщить плохие новости. «С учетом того, какие большие у Лукаса очаги и внутри, я бы сказал, что мое лекарство вряд ли ему поможет». «Раулс, ты говорил, что недавно придумал новое средство», вмешалась тут тетя Генриетта. «Может попробовать его?» «Ты проснул микстуру, но она не поможет», покачал головой мастер Раулс, отчего два пера у него на шляпе мелко задрожали. «А вдруг поможет?» — спросила Вика. «Что за сонмикстура? Что она делает?» От двух капель этой микстуры человек засыпает на два часа, и во сне его организм сам себя лечит. Но сонмикстура помогает, скажем, от простуды или боли в сердце. Она не очищает организм человека, от осевшего в нем тумарья. «Тогда, может, вы дадите Лукасу то лекарство, которое изначально планировали?» продолжала настаивать Вика. Хочется, что случится, оно ему не поможет, но попробовать-то надо. «Ну, — протянул мастер Роулс, — раз вы говорите, что Лукас вот уже второе утро приходит в себя, может, и стоит попробовать». «Конечно стоит! — воскликнула Вика. Надо хвататься за любую соломинку. Но прежде я бы хотел еще осмотреть тебя, девочка». «Зачем?» — Вика невольно отступила назад. «Как зачем?» Ты ведь тоже побывала в тумарии Я в полном порядке, мне помощь не нужна. Тебе это сейчас так кажется. Но кто знает, не осталось ли в тебе частички Тумарья и не даст ли она когда-то о себе знать. Вика бросила нерешительный взгляд на тетю. Та ободряюще кивнула в ответ, и девочке показалось, что на самом деле тетушка взволнована, хоть и тщательно это скрывает, и почувствовала, как тепло стало на душе. Тетя Генриетта, наверное, переживает, Не поражена племянница Тумарием? Как же все-таки приятно, когда о тебе беспокоятся. Даже если, как сейчас, для этого нет никакого повода. Вика была уверена, что Тумария ей не повредила. Ладно, — согласилась девочка и подошла к майстру Раулсу. Тот снова взялся за свою линзу, что-то подкрутил настроил в оправе и приступил к осмотру. Стоило только ему взглянуть на Вику через свой прибор, как он сразу же громко вскрикнул, зажмурился, словно ему в глаза ударил яркий свет и уронил линзу. Вика удивленно уставилась на маистера Раулса. Что произошло? Тот отчаянно моргал, руки у него дрожали. «Я в порядке, я в порядке!» — отмахнулся маистер Раулс, когда тетя Генриетта сунула ему стакан воды. «Простите, это я просто от неожиданности!» «Что случилось?» — неутерпев, воскликнула Вика. Она почти ощущала исходящий от маистера Раулса запах шока, и начинала беспокоиться. «Выходит, она тоже поражена Тумарием, но ведь она ничего такого не чувствует». «Ты... просто ты выглядишь совсем не так, как остальные», наконец сумел ответить маэстер Раулс. «Что значит «не так»?» испугалась Вика. «Неужели он понял, что она родом не из Восьмирья?» «Это сложно объяснить. Через свой прибор я могу видеть внутри человека очаги поражения Тумарием. Они всегда выглядят, как темные пятна». У Лукаса, например, очень большое скопление около сердца и в голове. А у тебя, девочка, у тебя совсем другая картина. Я никогда ничего подобного не видел. Давай-ка я еще раз тебя осмотрю. Майстер Раулс снова взялся за прибор и продолжил осмотр. Дольше всего он задержался, разглядывая, как показалось веке, кулон и у нее на шее. Кусочек голубого стекла даже немного нагрелся от такого внимания. Крайне любопытно. наконец, заключил мастер Раулс и многозначительно посмотрел на тетю Генриетту. Та едва заметно качнула головой. «Что такое?» — испугалась Вика. «Что со мной не так?» «Как я уже сказал, у людей, побывавших внутри Тумарья, очаги поражения похожи на большие темные пятна», — пояснил мастер Раулс. «И они тем больше, чем дольше человек пробыл в Тумарье, и чем сильнее оно на него подействовало. А у тебя ничего подобного нет». Тумарья рассеяна у тебя повсюду множеством мелких темных точек, словно рассыпанный черный песок. Что особенно любопытно, песчинки постоянно перемещаются в зависимости от твоего настроения. Выглядит так, будто частица тумария которая в тебя проникла, тебя слушается. «С чего бы ей меня слушаться?» — удивилась Вика. «Возможно, все дело в твоем ку...» Начал было майстер Раунс. но тут тетя Генриетта зашлась в громком кашле. Вика окинула обоих подозрительным взглядом. Что-то они от нее скрывают. Девочка собиралась прямо спросить об этом, но тут майстер Раулс бодро потер руки и совсем другим тоном заявил. «Итак, примемся за лекарство Из чемоданчика, словно по мановению волшебной палочки, на свет появились целые горы мешочков, скляночек и бумажных пакетиков, а также фарфоровая мисочка и пестик. И майстер Раулс Приступил к делу. Начал смешивать ингредиенты. Видимо, работа эта была непростая, требующая ювелирной точности, потому что действовал майстер Раулс очень осторожно, и на лбу у него от напряжения даже выступил пот. Гранулы, падая на дно, взрывались, словно маленькие бомбы. Порошки майстер Раулс не насыпал, а осторожно сдувал с пальцев, и когда они опускались в миску, та тихонько позвякивала. Неведомые жидкости добавлялись по капле, Мерцали слабо светились. «А что все это такое?» — не выдержала Вика. «Всего понемногу», — уклончиво отозвался майстер Раулс. «Тинктура хорошего настроения», — он показал на скляночку с золотистой жидкостью. «Микстура смеха», — он хнул пальцем в крохотную бутылочку, наполненную чем-то похожим на газированный напиток, в котором бурлят пузырьки. «И много всего другого. Вытяжка из сладких снов, порошок «Рассудка», гранулы самых разных приятных воспоминаний. Наконец, все было готово, и майстер Раулс перелил зеленовато-синее, немного похожее на незастывшее желе лекарство, в бутылочку. «Принимать по пол чайной ложки два раза в день, утром и вечером», — распорядился он. «А почему только по пол ложечки?» — спросил Лукас, с некоторой настороженностью глядя на лекарство. «Может, лучше сразу пол бутылки?» «А слишком большого количества хороших эмоций может стать плохо», — покачал головой майстер Раулс. Вика удивленно приподняла брови. «Разве это возможно?» Словно услышав незаданный вопрос, майстер Раулс пояснил. «Любые сильные эмоции, даже хорошие, в больших количествах могут быть вредны. Вспомните, бывало ли у вас такое, когда вы так много и так сильно смеялись, что потом становилось плохо?» Или, скажем, у вас был такой хороший, полный чудесных событий день, что вечером вы даже чувствовали себя немного больными. Вика подумала, и ей пришлось кивнуть. Да, у нее такое бывало. Как-то она почти два часа хохотала над очень смешной комедии в кинотеатре, и к вечеру у нее разболелась голова. А прошлым летом она неделю провела в лагере. Это было невероятно весело и здорово. Произошло столько всего интересного. Она встретила так много замечательных ребят, Получила столько прекрасных впечатлений, но когда вернулась домой, довольно счастливая, она еще несколько дней чувствовала себя усталой и разбитой, а по вечерам у нее даже поднималась температура. «А я готов рискнуть», — заявил Лукас. «Лучше пусть меня истощат слишком сильные и хорошие эмоции, чем вся эта гадость из тумария «Нет», — строго отрезал майстер Раулс. «Если хочешь, чтобы лекарство помогло, принимай его как положено». «И как быстро оно должно подействовать?» «Этого я, к сожалению, сказать не могу. Пей, пока не закончится, и будем надеяться, что появится результат». Лукас тут же налил в ложку лекарства и, зажмурившись, выпил. «Ну как?» — спросила Вика. «Пока никак», — отозвался приятель. Майстер Раул с тем временем засобирался домой. Вика слышала, как уже в прихожей тетя Генриетта предложила ему остаться на обед, но он тихо ответил «Нет, такие новости ждать не могут». И у Вики непонятно откуда появилась уверенность, что майстер Раулс говорил про ее кулон. Подняв голубой осколок к свету, девочка внимательно в него вгляделась. «Это ведь даже не драгоценность какая-нибудь, не алмаз или сапфир, стекло как стекло, только гладко до матовости обкатанной водой. Ну, и из ее мира, конечно. Что же в нем такого особенного?»